308-й. Приходит время и уходит время, но я пребываю во веки, и тот, кто со мною, может стать поверг дней и ночей, улетающих из бесконечности будущего в бесконечность прошлого. Вечность над временем, как солнце над землёю. Земные дни и ночи не влияют на солнце. У него свой путь, не зависящий от земли. и свет свой, не омраченный сменой тьмы и света. Владыка есть тоже солнце, солнце жизни, которое не могут потушить тьма и сумерки духа людские. Не могут они угасить и огонь духа тех, кто неотступно следует за Владыкой. Ничто не погасит огонь идущих за мною. Но идите, но следуйте, но от лика моего не отвращайтесь, ибо отвратиться можно лишь во тьму. Ибо един свет, далеко обещанный мною, но зато неотвратим. И мир огненный не близок, но зато суждён, и не легко единение со мною, но зато плодоносно. И трудно преодоление себя, но приносит победу и достижение. И много врагов и препятствий, но на них возрастает дух, и не посильно бремя земное и тягощение обстоятельств. Но это и есть путь ко мне и притом кратчайший. И без просвещен мрак над землёю, но что предречено новое небо и земли обновлении. Тяжки моки рождения нового мира, но суждён он победной души. Трудно без владыки, но я с вами всегда. Так соберём всё, что от света, и в свете устоим. Устоять значит быть устоим света средитьмы. Но натиск тьмы бушующей против устоев, и нужно устоять не для себя, но для мира. Во мне устоять надо. Во мне устоявшие мною и победят, дети мои. Знаете ли, сколько тёмных попыток пресёг? Когда со мною полную защиту имеете, будем всегда вместе. Пройдёт ядовитое время. Уйдут омрачители света и жизни, и яркое солнце над миром победного света взойдёт.